Глава двадцать восьмая. Щит и меч. Дом-башня Юрьева не только поразил воображение гостей, но и оказался настолько сложным геометрическим лабиринтом, что в нем запросто можно было заблудиться. Артур и Светлана... С трудом разобрались в его компоновке, и да и то лишь после того, как сообразили позвать невидимого управляющего, и тот вежливо объяснил им, на каком этаже и в каком закоулке многомерного сооружения располагаются комнаты, отдыха, туалеты, ванные комнаты и гостиные. Перед началом похода у них произошел разговор. Артур запомнил восклицание Стаса «Ты!», относящийся к Светлане, и спросила что это значит. Девушка широко раскрыла ясные глаза, удивленная не столько смыслом вопроса, сколько тоном, каким он был задан. — Не понимаю, о чем ты говоришь. Стас Котов тебя узнал. — Конечно, узнал. Он ведь уже видел нас вдвоем. — Он тебя не так узнал. «А как?» Непонимание ситуации с Светланой было таким неподдельно искренним, что Артур смутился. «Ну, не знаю, мне показалось, что он тебя как-то по-особому узнал. Удивился даже». «Значит, я, по-твоему, вру?» — возмутилась девушка. «Нет, я этого не говорил». Артур пожалел, что начал разговор, но ему и в самом деле показалось странным поведение Стаса во время последнего столкновения и его необычная нерешительность, позволившая Суворову и подруге вовремя отступить. Светлана обиделась надув губы. Пришлось ее поцеловать. Еще раз и еще, пока она не сочла инцидент исчерпанным. После этого они и направились изучать жилище Юрьева, исполненное детского, но вполне оправданного любопытства. Несмотря на то, что Юрий Венедиктович уже водил своего гостя по дому, Артур многого не увидел, поэтому интерес его к тайнам гигантского сооружения не иссяк. В конце концов, поход по огромной башне, имевший не менее сотни этажей, закончился в одной из гостиных, расположенной на самой вершине башни. Вид отсюда открывался широкий, но однообразный. Лишь в одной стороне, под бледным пятном светило виднелся на горизонте искристый белый массив, похожий на айсберг. Артур даже предложил слетать к нему, использовав транспорт хозяина. Однако Светлана отказалась, сославшись на усталость. Тогда и он, искупавшись под вполне земным душем, расположился на удобном диване рядом с подругой и приказал управляющему принести обед. Юрьев, как маг, владеющий процессами автотрофии, мог вообще обходиться без пищи, получая все необходимое из воды и воздуха. Мог он питаться и чистой энергией, Но Артур уже знал, что Юрий Венедиктович – гурман и предпочитает европейскую кухню. Поэтому в меню хозяина входили блюда немецкой, французской, английской, итальянской и чешской кухонь. Слабо в этом разбираясь, Артур в прошлый раз выбирал себе что попроще, чтобы не выглядеть провинциалом. На этот раз он заказал себе фуагра из гусиной печенки морские гребешки и трюфели на пару зная по отзывам знакомых что это настоящее царское блюдо светлана выбрала греческий салат и фондю из черепашьего мяса на третье они сказали белый китайский чай серебряные иглы и мороженое вопросом откуда здесь так сказать На краю света у чёрта на куличках берутся свежие овощи, хлеб, мясо и сливки. Не задавались. В замке Юрьева работала изощрённая магия, и все блюда казались натуральными, а главное — вкусными. После обеда у Артура взыграло мужское. Да и Светлана загорелась чувствуя бурю страсти в душе спутника. Поэтому час времени у них просто выпал из сознания, равно как и заботы о насущных делах. Потом Артур вспомнил о своем последнем поединке с Котовым, и настроение путешественника испортилось. «Что с тобой?» — заметил Света сдвинувшиеся брови Суворова. «Я все-таки не боец», — признался он виновато «Чего-то мне не хватает. Да и оружия такого нет, как то козла Котова». «У тебя есть щит?» «Дзейнарин не спасет от меча Котова. Да и не простой это меч, а устранитель препятствий. От его удара нет защиты». «Ты говорил, что...» Тарас мог дать тебе другой щит. Их всего пять. Он упросил хранителя дать мне дзинарин, олицетворяющий кольцо земной мощи. А есть еще щит универсума, дзюмон. Рин хей тося ноай рецу дзай дзин. Артур приподнялся на локте, С удивлением посмотрел на девушку. «Откуда ты знаешь?» «Сама не поняла», — смутилась она. «В голове вдруг возникло». Он пожевал губами, разглядывая умиротворенное чистое лицо подруги, хотел снова завести разговор о Стасе Котове, странным образом обратившим внимание на Светлану, однако передумал. «Тарас тоже называл?» Длинное имя щита, но я почти ничего не запомнил. Вполне возможно, он бы нам помог. Так, давай найдем хранителя. Как его звали? Иокинф. Найдем Иокинфа и попросим Дзюмон. он нас пошлет. Куда подальше? Вдруг не пошлет? Тал же он Дзинарин. Почему не поменяет щит На более мощный Артур заколебался, не зная, стоит ли следовать совету. И в этот момент в гостиной, где они остались после обеда, невидимые слуги убрали со стола. Раздался тихий гудок. Оба встрепенулись, оглядываясь. — Чего тебе? — поинтересовался Артур, сообразив, что это напоминает о себе управляющий. — Хозяин вернулся? Посмотрите на восточную плоскость Картана. Куда посмотреть, не понял Артур. В окно. Суворов натянул штаны, подошел к стеклянной стене гостиной, венчающей вершину башни, и на ребристой поверхности стройплощадки километрах в десяти от владения Юрьева увидел шевелящиеся точки, напряг зрения. Вот это сюрприз. Что там такое? Подошла к нему Светлана, торопливо застегивая комбинезон. Люди. Трое мужчин и женщина. С ребенком. Откуда они тут взялись? Спроси что-нибудь полегче. Тарас говорил, что миры розы могут посещать только посвященные внутреннего круга. Значит, это посвященные... «А давай пригласим их сюда?» «Зачем? Может быть, это какие-нибудь мерзавцы с ребенком?» «А что? Мерзавцы не рожают детей?» «Мне почему-то кажется, что они такие же беглецы, как и мы». Артур максимально приблизил к себе группу незнакомцев, угляделся в их лица. Лица ему понравились. Один из мужчин был постарше, лет шестидесяти, второй лет сорока пяти, с жестким волевым лицом, спокойный и несуетливый. Третий, с муглолицей, с усиками, был, скорее всего, узбеком. Женщина выглядела усталой, судя по ее бледному, измученному лицу, но красотой обделена не была. «Что молчишь?» — постучала Светлана кулачком по плечу Суворова. — Вообще-то они не мерзавцы, — очнулся он. — Вроде бы нормальные люди. — Ты согласен пригласить их к нам? — обрадовалась девушка. Ответить Артур не успел. Внезапно неподалеку от группы землян в воздухе проявился громадный дракон и напал на людей. Вскрикнула Светлана, вцепляясь в локоть Артура. — Он машинально потянулся к пластинке щита. Однако вряд ли они успели бы что-нибудь предпринять, даже если бы управляющий замком Юрьева согласился предоставить им какой-нибудь транспорт. Бой команды людей с хищным монстром закончился буквально через полминуты. Он чем-то ударил их. До замка долетело слабое ментальное эхо удара. Артур его почувствовал. Люди ответили тем же. Еще один всплеск ментала. Дракона отнесло в сторону. Он разделился на несколько колеблющихся призраков, а когда обрел прежнюю форму и плотность, люди исчезли. Вслед за ними испарился и дракон. Еще какое-то время Артур и Светлана... Зачарованно вглядывались в ландшафт фундамента стройки, надеясь, что люди вернутся. Но этого не произошло. Артур расслабился. Я знаю, кто это был. Кто? Зверь закона. Тарас рассказывал о нем. Он охотится в розе за иерархами. Жуть какая. Несимпатичная тварь, согласен. Лучше с ней не встречаться. Знаешь что, давай действительно вернемся на землю и попросим у Якинфа Дзюмун. Чувствуй, он нам пригодится. — Как скажешь, мой господин, — смиренно сложила ладошки перед грудью Светлана. Артур засмеялся обнял девушку, подхватил сумку и сориентировал Тхапс на возвращение домой. Переодеваться не стали. Прошлись по комнатам, приглядываясь к обстановке, не побывал ли кто-нибудь здесь из непрошенных гостей. Но все оставалось нетронутым. Чужими в квартире не пахло, и Артур снова включил Тхапс, давая ему задание «найти мир под Ташкентом» контролируемый хранителем Иокинфом. Переход в нужную подземную полость дался неожиданно легко. То ли подсознание Артура окончательно подстроилось под его волевые внутренние аэропорты, то ли активация Тхапса превратилась в инстинкт, то ли кто-то подсказал ему, как находить миры по псизапаху владельцев. Последняя мысль была неприятной, так как Артур не хотел подчиняться чужим командам и действовать по чужим программам, но он тут же забыл об этом, оказавшись перед замком Акарин, клопов разумных. Форма замка — гигантский, свернувшийся в спираль череп, осталась прежней, а вот светился он иначе в сине-фиолетовом диапазоне. Артур чувствовал, что мавзолей царя Акарин накрыт магическим заклятием и приближаться к нему опасно. Хранитель выполнил просьбу Тараса, заблокировал мир и теперь попасть внутрь замка не смог бы и посвященный. «Зря пришли», — пробормотал Суворов. «Какая странная форма у него», — простодушно ответила Светлана. «Совсем не похоже на клопа!» — спохватилась. «Почему зря?» «Мир заблокирован. Хранитель не согласится открыть его». «Мы попросим?» Артур невольно улыбнулся. «Действительно, почему бы и нет?» Он поднял вверх сжатый кулак, резко выбросил пальцы веером, как учил Тарас. «Господин Иокинф, отзовитесь!» пальцы метнули сноб искр с шипением разлетевшихся по пещере взгляд замка акарин стал тяжелее магическая печать начала негативно реагировать на пришельцев на второй раз звать хозяина меры не пришлось что вам нужно раздался знакомый глуховатый голос говорили с небольшим акцентом из стены пещеры Вышел пожилой толстяк, в халате и тюбетейке, с с глазами щелочками. Он глянул на Светлану, приподнял бровь, будто узнавая девушку и одновременно сомневаясь в этом. — Простите, что нарушили ваш покой, уважаемый хранитель, — поклонилась Светлана, толкнула спутника локтем. — Да, извините, — очнулся он. «Мы не хотели, но нам очень нужен дзюмон, э -э -э, щит универсума». «Рин хэй тося хай рэцу дзэй дзин», — добавила Светлана с короговоркой. Хранитель снова посмотрел на нее с необычным сомнением, не торопясь отвечать. «Мы вернем вам дзюнарин». Артур торопливо достал из кармашка на груди коричнево-зеленый кружок, похожий на подставку под пивную кружку. «Это хороший щит, но слабый, непрочный. Мне его недостаточно». «Зачем тебе, дюмон Артур неуверенно оглянулся на спутницу. «Понимаете, нам, мне придется опускаться в прошлое, встречаться с э, предтечами и другими» а там на нас может напасть зверь закона. якинф погладил пальцами подбородок. Задумчиво, глядя на молодого человека, снова посмотрел на Светлану. Девушка кивнула. — Пожалуйста, доверьте нам щит, мы его обязательно вернем. Хранитель потоптался на месте, странно нерешительный и колеблющийся. Он явно не знал, как себя вести и что делать. — Я понимаю, — начал Суворов. — Хорошо, — перебил его Иокинф, забрал у Артура Дзинарин. — Я дам вам, Дзюмун, если только вы его удержите. Щиты Дхармы могут носить только герои. Но если он вам не подчинится, испытайте. Иокинф Пожевал губами, все еще, пребывая в нерешительности, покачал головой и направился к замку Акарин. Цвет свечения мавзолея изменился. Стал зеленоватым. Хранитель снял с него печать отталкивания, скрылся внутри сооружения. Артур передернул плечами, криво улыбнулся. «Я его почему-то боюсь». Что в нем страшного? Обыкновенный старый человек. Обыкновенный, — фыркнул он. Хранители, маги очень высокого класса. И вообще он согласился дать щит только из-за тебя. Не городи чепухи. Если бы я пришел сюда один, он бы отказал, будь уверена. Может быть, ты ведьма в каком-нибудь поколении? Светлана засмеялась. «Разве плохо в наше время быть ведьмой?» «Я хочу понять...» Девушка шагнула к нему, прижала палец к губам. «Ищи ответы, не задавая глупых вопросов, и поймешь суть происходящего. Тебе поручили важное задание, от которого зависит, может быть, судьба Вселенной. Вот и выполняя его» прикладывая все силы через преодоление. Преодоление чего? Прежде всего самого себя, своих устоявшихся привычек и оценок. Это удается далеко не каждому. Зато тот, кто достигнет успеха на этом пути, становится мастером жизни. «Миссия спасения мира мне, — Артур хотел сказать, — — Не по плечу, но вгляделся в загадочно мерцающие глаза девушки и передумал. — Ладно, я постараюсь соответствовать, но и ты... Она опять прижала палец к его губам. — Обо мне потом. Думай о деле. Он поцеловал ее палец, обнял, но в это время в пещере появился Иокинф. Из-под лобья глянул на смущенную пару. — Вам бы жить в довольстве и согласии, детей побольше завести. — Да нет в мире покоя. Возьми щит, человек ветра, и будь достоин его. Не допусти, чтобы он попал в недобрые руки. Обещаю. Артур принял из руки хранителя Ослепительно-белый кружок с тонким муаровым рисунком на поверхности, вписанное в квадрат окружности и треугольники, вязь более мелких геометрических фигур, складывающихся в рунный орнамент. Легкий. Великие вещи, как правило, свернуты по всем измерениям, кроме трех, поэтому размеры и вес для них не главное сможешь открыть его артур сосредоточился на созерцании фигур поймал фокус трехмерного восприятия картинки и над белым кружком встала изумительной красоты объемная световая конструкция из пересекающихся и переходящих друг в друга геометрических фигур одновременно руку свело как от электрического удара плечу и дальше к шее, к голове, по телу побежала волна мелких мышечных сокращений. Лишь громадным усилием воли Артуру удалось погасить тремор мышц и удержать отозвавшийся на его мысленный приказ щит Хармы. При этом ему показалось, будто кто-то поддержал его под локоть. Он слушается Пробормотал Суворов с удивлением и ноткой торжества в голосе, глядя на вставшую над кружком призрачно-световую антенну. «Вы видите?» «Поразительно!» — качнул головой Иокин. «Впервые вижу, чтобы щиты Дхармы подчинялись непосвященному». «Впрочем...» Он с прищуром покосился на замерзшую Светлану, усмехнулся. Я уже ничему не удивляюсь. Отступник, э э Диарх, прав. Мир кардинально изменился. Пора меняться и нам. Больше вам ничего не нужно, молодые люди? Нет, спасибо, поблагодарила хранителя Светлана. Тогда прощайте. Иокинф отступил к стене пещеры, превратился в тающий призрак и исчез. — Спасибо! — запоздало очнулся Артур. Антенна над кружком щита погасла. — Как он работает? — заинтересовалась Светлана, разглядывая кружок. — Тарас говорил что-то о слое э, высокоамплитудных осцилляций вакуума. — Я, конечно... «В будущем физик, но...» <засмеялась> — засмеялась она. «В общем, все щиты Дхармы формируют вокруг обладателя защитной оболочки, понимаешь? Но если Дзинарин создавал оболочку только из тяжелого вещества, представляя собой кольцо земной мощи, то универсальный Дзюмон...» по идее, должен формировать защиту из всех существующих видов материи, в том числе из всевозможных силовых полей. Интересно, выдержит он удар Синкенгата или нет? — Не выдержит, — сказал кто-то уверенно. Артур, за мгновение до этого почуявший дуновение холодного ветра, Живо обернулся и не особенно удивился появлению знакомой чешуйчатой фигуры с мечом в руке — Котов. — Отдай эту вещь мне! — продолжал гость, подходя ближе. Лезвие его меча то удлинялось, то укорачивалось, то распадалось на отдельные стеклянно-дымчатые ромбы. Не испытывай судьбу! «Как ты меня находишь?» — изумился Артур. «Это же невозможно!» «Никто не знал, что я буду здесь!» «Достаточно того, что ты гудишь, как трансформатор!» Стас растянул губы пренебрежительной усмешки. «Издалека слышно!» «Что значит гудишь? Причем тут трансформатор?» Меч устремился к груди Артура. «Щит!» Артур облизнул губы, испытывая странное желание доказать всем, в том числе себе самому, что он мужчина, равный среди равных. Уйти тхап с каналом ему почему-то не пришло в голову. «Попробуй, отними!» «Я просто убью тебя, идиот!» Лезвие меча отступило, но тут же прыгнуло вперед. То же мгновение... На пути клинка сформировался переливчатый прозрачный зонтик, в который острие меча воткнулось, как в упругую пластиковую пленку. Раздался гулкий металлический звон, будто прозвонил колокол. Зонтик засиял золотом. Меч тоже вспыхнул ручьем зеленого пламени, задымился, но пластиковую пленку зонтика пробить не смог». Тем не менее, удар был все же так силен, что Артура отбросило в сторону. Он выронил кружок щита и упал на колени, оглушенный, потерявший способность видеть и соображать. Силовой зонтик, эффект сработавшего щита Дхармы, растаял. Стас озабоченно посмотрел на свой пульсирующий меч вернувший прежнюю длину, перевел взгляд на противника. Глаза его сделали пустыми, подернулись патиной безумия. «Я тебя предупреждал!» Острие меча устремилось к поверженному Артуру. Но за мгновение до этого на пути меча возникла Светлана переместившись чудесным образом сразу на десяток метров, как призрак. Глаза ее тоже вспыхнули внутренним огнем. Поднятые на уровне плеч руки заискрились сеточкой электрических молний. «Не смей!» Голос девушки, неожиданно сильный и звучный, взлетел под купол пещеры отразился от стен замка Акарин, вернулся удивительно гармоничным аккордом эха не смей смей мей эй коттов вздрогнул меч сам собой вернулся в исходную позицию снова ты не я тень качнула головой девушка продолжая закрывать телом зашевелившегося Артура. «Забудь!» Я думал, уходи. Котов провел ладонью по лицу, на котором сквозь равнодушие и безразличие ко всему на свете проступило нечто человеческое, отражение борьбы чувств. «Я не могу освободиться!» А ты попробуй. Он внутри сильнее. Тогда убей нас обоих. Артур внезапно уважил, тряхнул головой, цапнул с пола кружок дзюмона, вскочил. Никого он не убьет и щит не получит. Глаза Котова, в которых плавились боль и мука, то и дело, перекрываемые злобой и бешенством, снова почернели И перемену в его настроении почувствовал Синкенгата, управляемый инстинктами владельца. И все же какие-то остатки человеческой воли задержали клинок на мгновение, и этого оказалось достаточно, чтобы Артур успел запустить тхапс. Меч пронзил воздух, с треском вспорол стену основания замка, проделывая дымящийся шрам и тотчас же в пещере объявился еще один гость, словно специально дожидавшийся финала схватки наемника-монарха с молодыми людьми. «Похоже, не все решает устранитель препятствий, мой злейший друг!» раздался насмешливый голос Марата Феликсевича Меринова. «Или у тебя...» «Вовсе не Синкен, а его заменитель?» Из-за округлости нижней спирали замка вышел Меринов в пятнистом комбинезоне, руки сложены за спиной, в глазах сомнение и вопрос, но ни капли страха. «Почему ты их не убил, оруженосец? Кишкатанка?» Брови Котова сомкнулись у переносицы, глаза метнули молнии. «Опять ты! Я же предупреждал, не мешай мне!» «А то что?» — осклабился Меринов, не меняя позы. «Я вызову стаю». «Ну так вызывай!» Котов не сделал ни одного движения, но в центре резко похолодало. С потолка сорвалась молния и превратилась в двенадцать гигантских птиц с черно-красным оперением. Вместо птичьих клювастых голов птицы имели странные усухшие головы, напоминающие старушечьи. Но и Меринов не остался в долгу. Его глаза также метнули пламя. Фигура заколебалась, как отражение в воде, и разделилась на две. Человеческую и фигуру гигантского зверя, полудракона-полуптеродактиля. — Потягаемся? — ухмыльнулся Меринов, и в самом деле не испытывая страха. — Твои старушонки против моего зверя коттов шевельнул рукой и птицы метнулись вперед между тем артур со светланой уже приходили в себя в гостиной суворовской квартиры куда я перенес дхабс поддерживаемой подругой он поплелся в ванную но на пороге остановился почему он назвал меня «Трансформатором!» «Ты гудишь!» — слабо улыбнулась девушка. «В каком смысле?» «Ну, или светишься!» «У менталя!» — догадался он, застревая в дверях ванной, как между деревьями лось с рогами. «А ведь точно!» Мне и Тарас говорил об этом. Советовал учиться блокировать пси-сферу. Почему же ты пренебрегаешь советом? Потому что постоянно забываю. Он очнулся, с подозрением посмотрел на Светлану. Откуда ты все знаешь? И вообще, Котов снова удивился, когда ты пыталась защитить меня. — Кто ты на самом деле? — Говори. — Шпионка кардинала. — Я серьезно. Светлана перестала улыбаться, лицо ее странным образом отвердело и одновременно опечалилось. — В данный момент я не одна. — Ты готов понять? — Что? — Что все гораздо сложнее, чем ты себе представляешь. Артур поймал во взгляде девушки отблеск, Грустной иронией Насупился. Готов. Но прежде признавайся, откуда тебя знает Котов? Он знает не меня. А кого? Граф тебе не рассказывал, кто такой инфарх? Какой граф? Тарас Горшин. Граф — его оперативный псевдоним. Причем тут инфарх? Иди мойся, потом поговорим. Светлана подтолкнула Артура в спину, и он пошел в ванную, сбитый с толку, включил душ. Вышел буквально через три минуты, на ходу вытирая голову. Мне непонятно. Слова застряли у него на губах. у гостиной стояли две Светланы. Одна из плоти и крови, другая — прозрачно светящаяся, как привидение в белых одеждах. И эта вторая Светлана была, как две капли воды, похожа на незнакомку с берегов реки Джелиндукон. — Здрасте! — промямлил Артур, переводя взгляд с одной Светланы на другую. — Кажется, мы... «Встречались?» «Прошу прощения за вторжение в твою личную жизнь!» Тихим шелестящим голосом проговорила Светлана-привидение. Да и не голос-то был, а мысль-речь. «Так получилось, что я увидела вас в тайге, и вы мне понравились!» Артур покраснел, беспомощно глянул на живую Светлану. Та улыбнулась. «Познакомься. Ее зовут Светлена. Она светлая часть духовного образа, ушедшего на покой инфарха. Как и Светлада, вторая светлая ипостась. До этого Светлена избрала своим материальным носителем Марию, жену Стаса Котова» твоего преследователя. А когда Маша погибла, Светлена нашла меня. Теперь я ее овеша. Вот почему Котов узнавал меня. Точнее, во мне он узнавал Марию, понимаешь? — С ума сойти, — честно признался Артур. Обе девушки посмотрели друг на друга. — Он поймет, — кивнула Светлана привидение. — Прощай, Берегиня. Держись. Тебе несладко придется. И прости меня за все. У меня просто не было другого выхода. Я понимаю. Призрачная фигурка Светлены засияла сильнее. Она приблизилась к замершему Артуру. Я знаю, что ты до сих пор колеблешься в душе, правильно поступил или нет. Но когда-нибудь «Ты действительно поймешь, что лучше стать человеком, ответственным за судьбы мира, нежели оставаться пользователем благ цивилизации, простым смертным. Я уже...» «Помолчи», — сказала настоящая Светлана. «Твой путь», — продолжала привидение, — «только начинается. Сможешь подняться на вершину». Честь тебе и хвала. А если не смогу, хрипло выдавил Артур. Светлена улыбнулась, и была эта улыбка так чирующей, светла, нежна и мудра, что он заулыбался в ответ. Я в тебя верю, Экстрема. Мы в тебя верим, добавила Светлана. Привидение отступило, подняла перед собой ладонь, прощаясь с молодыми людьми, и растаяла в воздухе. — До свидания! — запоздало пробормотал Артур, спохватился. — Ах ты, елки-палки, не успел спросить! — Может, я отвечу? — подошла к нему Светлана. — Что мне делать дальше? Светлана положила ему руки на плечи, заглянула в глаза — Тебе многое дано, в том числе от природы. Надо отрабатывать. Снова идти на поклон к предтечам, криво улыбнулся он. Может быть, и к ним, и не только к предтечам, а еще выше или ниже, смотря как посмотреть. Что ты имеешь в виду? И до предтеч были те, кто думал и творил. Боги – существа, достигшие вершин самореализации. Это уже люди превратили их в богов. А Творец? Я имею в виду того, кто создал Вселенную. Он – дитя иных масштабов и глубин. К тому же надо знать, какого именно Творца ты имеешь в виду. Спектр их весьма широк. Аморфы тоже творцы в значительной мере, в том числе монарх тьмы, предтечи-творцы. Их отец-создатель, но все они вторые. Главным был и остается безусловно первый, тот, кто сотворил матрицу мироздания, землю. земля Первый уровень этой матричной реальности. Артур оцеловело поморгал, переваривая услышанное, поднял голову. — Ты всегда это знала? — Да знакомься со мной. — Нет, все эти знания мне передала Светлена пять минут назад. — С ума сойти. — Не надо. — Сам не хочу. Светлана засмеялась. — Улыбнулся и Артур, приходя в себя. Столько новостей, башка кругом. Она сказала, что делать дальше? Идти в розу, шуметь, отвлекать на себя слуг монарха, Стаса Котова, Рыкова, всяких псов, монстров, мерзавцев. Зачем? Ты еще не понял чтобы тот, кто заботится о сохранении розы, успел собрать силы и остановить монарха. Вот, значит, каков мой крестный путь. Таков был замысел инфарха. А разве не Тараса Горшина, то бишь графа? По-моему, это он предложил мне интересное приключение. Граф только озвучил идею инфарха. «Страшный человек, согласна. Куда предлагаешь отправиться на этот раз? Может быть, вернемся в реальность Юрьева?» Светлана не успела ответить. В гостиной похолодало, и вместе с порывом морозного ветра из воздуха выпал человек в зеленоватом чешуйчатом трико. Стас Скотов. За ним появился еще один гость пятнистом комбинезоне. Артур отреагировал на вторжение адекватно, несмотря на смятение чувств. Все-таки путешествия по многоэтажному мирозданию, называемому «розореальностей» или «сакуалой», не прошли для него даром. В конце концов, он научился схватывать опасную ситуацию на лету, без включения сознания, интуитивно. «Как вы мне надоели!» — просил он, активируя хабс. Спустя мгновение они со Светланой были далеко от дома, от Москвы, Земли, Солнечной системы и всей земной реальности.